Крымская кухня. Крымская кухня не очень затейлива и придется по нраву любому человеку, впервые попавшему на полуостров. Грубо говоря, у крымской кухни четыре составляющих – русская кухня, украинская кухня, крымско-татарская кухня и узбекская кухня. Последняя появилась в результате вынужденной полувековой жизни крымских татар в Узбекистане – Множество народов и наций, проживающих в Крыму, также оказали свое влияние на особенности местной кухни. Оно, конечно, не такое сильное, но, тем не менее, заметить несложно. Например, караимские пирожки с бараниной – национальное блюдо, живущее в Крыму караимов. А варенье из зайвы с грецкими орехами не появилось бы, если бы греки не завезли в Крым орех. Последние годы на пляжах пользуются популярностью самосы. Очень вкусные хрустящие пирожки с начинкой из фруктов. Какими-то неизведанными путями это блюдо пришло сюда из далёкой Индии. Сейчас мы постараемся рассказать о своих впечатлениях от крымской кухни. Надо сказать, что многое из того, что мы здесь впервые попробовали, стало нашим любимым блюдом. Самса. Самая популярная в Крыму выпечка. Круглый или треугольный пирожок с мясом, говядина или баранина и луком. Самая вкусная самса та, которая приготовлена в тандыре. Тандыр – это печь кувшинообразной формы, которая закрывается крышкой. Если вы видите где-нибудь на обочине или рядом с кафе предмет, похожий на большую металлическую бочку из нержавейки, на которой написано «самса», то это и есть современный тандыр. В нём пекут самсу и лепёшки. В начинке много разных специй, но она не бывает чересчур острой. Для любителей остренького некоторые тандырщики готовят специальную острую самсу. Мы не станем вам её рекомендовать. Переизбыток перца забивает вкус и аромат настоящей самсы. Янтыки и чебуреки. Про чебуреки объяснять не надо, они знакомы каждому. Янтык – это тот же чебурек, только он не обжаривается в кипящей масле, а пропекается на горячей сухой сковороде. Однажды, попробовав здесь янтыки, мы отказались в их пользу от чебуреков. Янтык можно смазывать сверху сливочным маслом, но и без того он вкусен сам по себе. Традиционно янтыки делают с мясной начинкой. Но вкусны и янтыки с сыром. А ещё стоит попробовать янтык с начинкой из мяса, помидоров и зелени. Янтык – очень популярное блюдо, и их готовят практически в каждом кафе, где поварами работают крымские татары. Караимский пирожок. Почти то же самое, что и самса. Такая же начинка из изрезанного мяса с луком и специями. Только тесто здесь слоёное. Выпекается в духовке – а формой пирожок похож на большой вареник с косичкой по краю. Особенностью как караимского пирожка, так и самсы является то, что начинка внутри очень сочная. Караимский хлеб. Круглый пирожок, похожий на самсу, только внутри, кроме кусочков мяса с луком и специями, также есть картофель. Готовят караимский хлеб в небольшой пекарне Старого Крыма. Мы так и не поняли. Имеет ли это блюдо на самом деле отношение к караимской кухне, так как не встречали его в Евпатории, столице крымских караимов. Но это вкусно. Рекомендуем. Шурпа и лагман. Не сказать, что для русского человека это экзотические блюда. Мы их пробовали и до приезда в Крым. Но на материке они встречаются нечасто. Как правило, в каком-нибудь узбекском ресторане. А здесь в меню даже самой за простецкой столовой рядом с борщом будет лагман и шурпа. И то, и другое – мясной суп из баранины или говядины. Только лагман – очень густой суп, нечто среднее между первым и вторым блюдом. В лагмане много мяса, лапши, овощей и специальный набор приправ. А шурпа – жидкий суп на крепком бульоне с мясом, картошкой, морковью и луком. Патыр или «Татарская лепёшка». Анатолий. Последние три года я сражаюсь с лишним весом. Успехи есть. Начинал с веса 98,5 килограмм, а сейчас 90. Я бы на этом трудном пути ещё продвинулся. Но есть одна проблема. Называется «патыр на молоке». Это большая лепёшка, которую пекут крымские татары. «Настолько вкусное, что я не могу отказаться». В общем-то, патыр – это узбекская лепёшка издобного добного дрожжевого теста. Крымские татары много лет прожили в Узбекистане, а когда вернулись в Крым, то привезли с собой узбекскую кухню. Правильный патыр пекут в тандыре. Тесто замешивается на молоке, на мёде, на бараньем жире, на сливочном или растительном масле». У нас в Старом Крыму патыр делают на молоке. Лепёшка приличного размера, почти 25 сантиметров в диаметре, хрустящая корочка, есть её надо горячей, подойдёт к любому блюду. Дано сама по себе отдельное блюдо. Отломишь кусочек, а потом незаметно для себя ещё и ещё, потом смотришь, а от лепёшки уже ничего и не осталось». Когда к нам приезжают дети из Петербурга, они первое время эти лепёшки едят в огромном количестве. А я с ними за компанию. Однажды так увлёкся, что мой вес чуть-чуть не перевалил за 100 килограмм. Вовремя остановился. Но совсем отказаться не хватает воли. Время от времени приношу домой с рынка или из соседнего магазина «Горячий патыр». В магазины эти лепёшки завозят дважды в день. Я хожу за ними утром, к завтраку. Если лепёшка успела остыть, её можно разогреть. Я кладу её на пару минут на горячую сковороду. Пекари относятся к своей работе серьёзно. Каждую лепёшку они кладут в отдельный пакет из настоящей бумаги. Не какой-то там гадкий пластик, а плотная бумага серо-жёлтого цвета. Мне это напоминает детство, когда никаких пластиковых пакетов ещё не придумали – и продавцы заворачивали продукты в специальную оберточную бумагу. Некоторые пекари ставят свой бренд. Например, в ближайшем магазине, куда я хожу за горячей лепешкой, на пакете написано «Белял халял». Про халял мне понятно. Это всё, что не запрещено мусульманину. А если про наш случай, то это разрешённая еда. А что означает «белял», я не знал. Попросил помощи у продавца. Оказалось, проще простого. Белял — это имя сына владельца пекарни, но ну а вместе бренд пекарни. Блюда из морепродуктов. Все блюда, о которых сейчас пойдет речь, впервые мы попробовали в Крыму. Про что-то мы раньше только слышали, а кое-что для нас оказалось совсем новым. Барабулька. Она же султанка. Стайная черноморская рыбка — Разновидность окуня. Мелочь пузатая, размером чуть ли не вдвое меньше ладошки, но цена на неё взрослая. По такой цене на крымских рынках может продаваться только самая дорогая местная рыба — черноморская камбала, калкан. Но в калкане настоящее мясо и минимум отходов. А в барабульке есть-то нечего. При этом вся остальная, азово-черноморская мелочь, Ставритка, бычок, хамса стоят втрое дешевле. Почему так? Во-первых, ее мало. Во-вторых, эта рыбка всегда считалась деликатесом и ценилась гурманами. Нам приходилось читать, что в Древнем Риме за барабульку платили серебром по весу рыбки, а в Турции ее мог есть только султан. Остальным же это было запрещено под страхом отсечения головы потому её и называют султанкой. А барабулька – это потому, что она периодически выпускает пузырьки воздуха с характерным бульканьем. Мы барабульку едим так. Обваливаем муки и жарим на сковородке. Неплохая рыбка. По вкусу, как обычный жареный пескарь. Очень хороша барабулька в копчёном виде. По вкусу она тут похожа на креветку. Бычки. Бычки в томате. Славная закуска была во времена СССР. Недорого и съедобно. А что это за бычок там в банке, мало кто задумывался. Может быть, кто-то считал, что это консервы из говядины? На самом деле бычок — это мелкая морская рыбка. Наверное, самая глупая из всех рыб. Потрясёшь голым крючком у бычка перед носом, и он тут же бросается на крючок. Вытащишь бычка и снова бросаешь в море. А какой с него толк? Мелкий, осклизлый, костлявый. Только в консервах, вареный-перевареный, вместе с костями и был съедобный. И вдруг в Крыму, видим, продает в магазине бычков. И цена вполне себе серьезная. Правда, и бычки совсем не те, что были в детстве. Толстенькие, на вид аппетитные. Кормят их здесь по-другому, что ли? Взяли на пробу десяток. И оказалось, что очень вкусно. Готовить легко. Чистить бычка не требуется. Просто выпотрошить, слегка посолить, обвалять в муке и на сковородку. Мясо у бычков нежное, слегка напоминает хек, только вкусней. Ставритка. Взяли на рынке немного свежевыловленной ставритки. 900 граммов – как раз нам вдвоим пообедать и еще угостить кошек. По одной рыбке каждый по случаю солнечного субботнего дня. Кошки ставритку любят. Сначала начинают с ней играть, подбрасывают вверх, прыгают на рыбёшку, подкрадываются к ней. Потом каждый из кошек утаскивает свою добычу в уголок и там расправляется с ней. Хруст стоит на всю кухню. Мы тоже любим ставритку. Главное, с ней совсем никакой возни. Чистить не надо, потрошить тоже. Просто обвалял в муке и на горячую сковородку. Через минуту можно переворачивать. Покрылась золотистой корочкой с обеих сторон, значит, пора за стол. Мясо у ставридки нежное и нежирное. Кости мелкие. Выбирать их не надо, не подавишься. Говорят, что ставридка чистит сосуды и нормализирует давление. Утверждать не станем, но и спорить тоже как можно сказать, про всякую морскую рыбу. Вкус очень приятный. Оторваться невозможно. Мы пока не съедим последнюю рыбку и за стола не встанем. Особенность тавритки в том, что она быстро портится, поэтому ее надо сразу готовить. Ну и, конечно, покупать только свежевыловленную. Это легко можно понять по глазам. Они должны быть черными и блестящими, но никак не серыми и тусклыми. Правильное название этой рыбы – трошурус медитераниус. Это на латыни. Русское название – ставрида черноморская или средиземноморская. Обитает у нас в Черном и Азовском морях. Но в Крыму мы ни разу не слышали, чтобы кто-то говорил ставрида. Все называют ее ставридкой. Наверное, потому что у нас она мелкая, обычно 14-16 сантиметров. Та самая кефаль. Кто-то еще помнит кость у моряка из Шаланды, полные кефали, которые он в Одессу приводил. Мы с этой песней знакомы с детства. А кефаль впервые увидели уже пенсионерами. Только не в Одессе, а в Крыму. На рынке города Старый Крым, в котором теперь живем. По выходным дням на наш рынок часто привозят кефаль. Чтобы отличить свежую кефаль от несвежей, Надо смотреть на глаза. Глаза должны быть ясными и чёрными. Мутные и серые не годятся. Это значит, что рыба уже не хороша. И ещё у свежей кефали на солнце ярко блестит чешуя. Кефаль — рыба полезная и вкусная. С нежным мясом, без костей. Существует много способов её приготовления. Но мы дома редко с этим заморачиваемся. Просто разделываем рыбу — и бросаем на сковороду с кипящим маслом. Получается незатейливо, но вкусно, особенно если есть жареную кефаль с салатом из овощей и свежей зелени. Анатолий. Знаменитую песню «Шаланды. Полные кефали» лучше всех исполнял советский киноактер и всенародно любимый певец Марк Бернес. Когда я еще был десятилетним мальчишкой, мне посчастливилось увидеть Бернеса и вживую послушать песню про Костю моряка, которого обожали вся молдаванка и пересыпь. Это было в 1964 году. Город Армавир, в котором я тогда жил, отмечал свое пятидесятилетие. На городском стадионе «Юность» выступали звезды советской эстрады. Самым звездным был Марк Бернес. Стадион вмещал всего 4000 зрителей а в Армавире тогда жило около 160 тысяч человек, не считая обитателей пригородов. Билетов на этот единственный концерт, конечно, было не достать. Но мы с пацанами сумели перемахнуть через высокий каменный забор стадиона, несмотря на то, что внешний периметр охраняли усиленные патрули милиции. Я помню, что когда Марк Бернес запел «Темная ночь, только пули свистят по степи», Весь стадион встал, и у многих в глазах стояли слёзы. Не прошло ещё и двадцати лет, как закончилась Великая Отечественная война, и у людей, переживших её, всё ещё болели раны и по ночам во снах свистели пули. А моему отцу, который ушёл воевать в сорок первом и выжил, хотя и вернулся инвалидом, было в 1964-м всего сорок три года. Совсем ещё мальчишка — если смотреть с высоты сегодняшних моих прожитых лет. Чуларка. Это тоже кефаль, просто очень маленькая. Ходили с утра на наш старокрымский рынок за рыбой. Обошли все ряды. Нет свежей рыбы, только мороженое. И уже на выходе увидели чуларку. Это мы потом узнали, что она так называется. А сначала просто глядели. Вроде бы кефаль, но непривычно маленькая. Продавщица говорит, это чуларка. За три года крымской жизни мы впервые такое слово узнали. Вернулись домой, стали искать в интернете. Действительно, есть такая чуларка или журалка, Она же чуварка или журалка, а еще и серенатка. Но все это народные названия. А на самом деле чуларка — это молоть Лобана, Сингили и Остроноса то есть любых кефалевых, обитающих в Чёрном море. Просто маленькая кефаль размером в 20-25 см. Чуларку жарят, запекают, коптят, вялят и варят из неё уху. А стоит чуларка на 20-30% дешевле, чем взрослая кефаль, потому что чем кефаль крупнее, тем будет вкуснее. Впрочем, это относится к любой рыбе. Жареная рапана Решили приготовить морской ужин. Тем более у нас гости с материка, надо что-то экзотическое черноморское. Например, рапана. Рапана — это хищный моллюск, который перебрался в Черное море из моря японского. Прожорливый и вредный. Массово уничтожает черноморских мидий и устриц. В нашем детстве рапану еще не ели, а только делали из ее раковины всякие сувениры и поделки. А сейчас распробовали, и оказалось, что это вкусно. В крымских ресторанах рапану готовят и подают как деликатес. Стоимость маленькой порции начинается от 300 рублей. А можно готовить самим дома. Дело не хитрое. Купить сейчас рапану не проблема. Ее лов и очистка от раковины идет в Крыму промышленными масштабами. Одного килограмма рапаны с головой хватает на четырех человек. Мы её готовим на сковородке на оливковом масле с луком, чесноком и петрушкой. Мясо у рапаны жёсткое и резиновое, поэтому сначала надо варить, а потом достаточно долго жарить. Но получается вкусно, особенно если добавить на стол сладкие крымские розовые помидоры с базиликом и ещё лимон, чтобы брызгать на рапану лимонным соком. Крымские креветки. Во времена нашего советского курортного детства все крымские набережные были завалены шелухой креветок. Продавали их на каждом шагу, горячими, бумажных кулёчках. Все курортники хрустели этими маленькими, ароматными креветками, как семечками. А потом эта культура куда-то исчезла. Либо курортники перестали их покупать, либо всех креветок в Чёрном море выловили. А недавно видим... В местном магазинчике продают креветочки, как из детства. Маленькие, чистые, золотистого цвета. Уже варёные, замороженные. Крымские, с Чёрного моря. Оказывается, в последние годы в Крыму построили несколько креветочных ферм. Импортозамещение, так сказать, в действии. Взяли полкило. Бросили на минуту в кипяток. Вкусно. Аромат моря присутствует. Но детский восторг не вернулся. Или креветки уже не те, или мы сами изменились. А потом оказалось, что не только у нас эти крохотные крымские креветки тесно связаны с детским ощущением праздника и счастья. Читатели нам прислали много комментариев на тему креветок. Самыми интересными мы вас сейчас познакомим. «Да ладно, вкус вполне себе тот самый». До четырнадцатого года на пляже в Евпатории коробейники ходили, продавали креветки на разнос. Теперь вот не продают, но на рынке можно купить. Этих креветок в детстве продавали как семечки, в кулёчках по 5 копеек за стакан. Их ели на ходу. Вкусные. В детстве мать давала марлю, и я этой марле миску креветки ловил. Потом подрос, сделали бредень и ловили ведро. Соседи угощали, сами ели. Узнать, есть креветка или нет, просто. Нужно зайти в море и постоять немного. Если есть лёгкие уколы, это креветка. Сырая тоже вкусная. Присолить слегка и пока трепещется, съесть. Это не креветки, а челимы. Я их в Одессе как семечки в стакане покупал. В Севастополе их никогда не называли креветками, только усики. Евпаторий никогда так не называли, впервые слышу, только рачки. Они мелкие, но гораздо ароматнее и вкуснее крупных. Правильно надо посолить воду. Соль добавлять в воду понемногу, постоянно пробуя, а потом закладывать креветку. Идеально посоленная сваренная креветка выскакивает из панциря после легкого надавливания возле хвостика. И еще одно. Надо покупать только свежевыловленную, и кушать неостывшую. Помню эти креветки. Евпаторий бабульки их, как семечки, стаканами продавали и в такие же кулёчки из газеты насыпали. А ели мы их очень просто. Голову оторвал и зубами мясо выдавил. В Греции креветок такого размера жарят неочищенными с оливковым маслом и солью. Самая лучшая закуска. Красный перец ещё добавляют. Вкуснота. Я только вернулся с Радоса. что вкуснее было, надо их со сливочным маслом. Немного перца и в микроволновку. Можно на сковородке, но не жарить, не варить. Лишь чтоб оттаяли и разогрелись. После выдавливаем лимон, лучше лаем. Перемешиваем и всё. Сырые креветки коричнево-зеленоватые и в магазинах не продаются замороженными. Вкус теряется. Красные, значит, уже варёные. Не нужно их превращать в резину. Кидая в кипяток, сок уходит. В идеале свежие креветки варят в морской воде. Просто доводят до кипения. Я учился в Мессис в 1980 году. Рядом парк имени Горького. В нём пльзенский пивной бар. Там за 13 копеек берёшь креветки. это вкуснятина неимоверная. Я думаю, что мы не учуили вкус детства, потому что креветки были замороженные. А вот выловленные ночью под Евпаторией в Дону Злави на фонарик, до сваренные утром, слюной зайдёшься. Пол ведра на троих, как не бывало. Хорошая крымская рыба пеленгас. Ходили на рынок за свежей морской рыбой. Принесли домой пеленгаса. Отличная рыба из рода кефалевых. Однако, если сама кефаль большой не бывает, то пеленгас может вырасти до полутора метров и весом до 12 килограмм. Правда, сами мы про таких гигантов только читали, а своими глазами видели пеленгаса весом в 3 килограмма. Сегодняшний улов всего килограмма 200 грамм. Для нас двоих к обеду самый подходящий размер. Мясо у пеленгаса белого цвета Нежная и слегка сладкая, без мелких костей. Наши кошки очень любят пеленгаса. Принесёшь с рынка, положишь на стол, только отвернёшься, чтобы взять нож. Они уже тут как тут. Сидят и с урчанием примериваются кто к голове, кто к хвостику. Мы не кошки, но пеленгаса тоже любим. По вкусу его мясо похоже на пескаря или плотвичку только он размером немного крупнее. Чистить пелингаса просто. Чешуя легко отделяется. Но есть одна особенность. На спинном плавнике у него толстые шипы. Один крайний, острый, как игла. Легко можно поранить руку. Поэтому первым делом надо взять острый нож и вырезать этот плавник с шипами. Пелингаса можно жарить, парить, варить и запекать. Обычно мы его жарим. Это проще всего. Порезал на крупные куски, чуть-чуть посолил и бросай на сковороду в кипящее масло. Как только рыба покрылась сверху золотистой корочкой, можно и на стол подавать. Живет пелингас в Азовском и в Черном морях. А называют его еще пеленгас, пеленгас и беленгас. Сарган особая рыба с зелеными костями. Черноморский сарган – не самая распространенная рыба в Крыму. На нашем старокрымском рынке мы вообще его ни разу не видели за все 8 лет жизни здесь. А вот в Феодосии сарган в рыбных рядах продается осенью, когда он приходит из глубин моря к берегу. В это время на опустевших пляжах можно увидеть множество рыбаков, ловящих саргана на удочку. Сарган рыба дорогая. Однако ничего особенного в его мясе нет. А возни приготовки много, потому что рыбка эта хоть и растет в Черном море до 40-50 см, но при этом она тонкая, и мяса в ней очень мало. Саргана часто называют рыбой иглой или рыбой стрелой, и еще морской щукой, потому что он хищник, охотится на всякую мелочь типа кильки и хамсы. Кто только бы один раз ел саргана, уже никогда его не забудет. Не из-за какого-то особенного вкуса, а потому что у него единственного из рыб зелёные кости. Это очень необычно. Если об этом заранее не знать, то можно подумать, что рыба испорчена. Но это не так. Зелёные кости – это такая фишка у саргана. Говорят, что даже бульон становится зелёным, если варить из саргана уху. Но уверять не станем. Мы ели саргана только в вяленом виде. Хотя есть рецепты готовки саргана в духовке, в кастрюле, а также на сковородке. Что сказать про вяленого саргана? Хорошая и вкусная закуска к пиву. Мы для пива его и брали. Но не станем вас уверять, что это вкуснее, чем вобла или тарань. Хамса. Анатолий. Попробовал на рынке слабосоленую хамсу, и истёк слюной, пока донёс её до дома. Слово «хамса» я сто раз слышал и, наверное, даже где-нибудь её видел, но не пробовал. Для меня хамса — это то же самое, что килька или тюлька, то есть нечто малосъедобное, годящееся только для корма кошкам. А тут, в Крыму, смотрю, хамса — это не просто рыба, а целый культ. Ну, как в Петербурге корюшка. Здесь про хамсу пишут стихи, поют песни. СМИ обсуждают квоты на вылов и рыночные цены на хамсу. А бабушки в октябре начинают спрашивать у продавцов, почему в магазине нет хамсы, ведь лов уже начался. Чтобы разобраться в этом феномене, я пошёл гуглить про хамсу. И выяснил, что ни к кильке, ни к мове хамса отношения не имеет. А на самом деле это европейский анчоус, деликатесная рыбка, мясо которой содержит кучу полезных и оздоравливающих веществ. И еще хамса очень вкусная. К нам в Старый Крым хамсу привозят из Керчи. Она там массово идет через пролив. На рынке ее продают слабосоленой. Вкус божественный. Это не селедка, это нечто нежное, что само тает во рту. Прошу записать меня в секту поклонников хамсы. В заключении разговора про крымские морепродукты надо сказать два слова про мидий и устриц. В сейчас немало ферм, где разводят этих моллюсков. Как правило, там же, прямо на берегу моря, можно попробовать эти черноморские деликатесы. Также свежие устрицы и жареные мидии есть в меню многих крымских кафе.